Эпилог. Мам, полушёпотом делится Ева. Я больше не плачу. Солнечный луч играет на чёрном граните, из-за чего глаза Ольги Владимировны приобретают живой блеск. Я не плачу, мам, неосознанно улыбается, чувствуя себя лёгкой и безмятежной. У меня всё хорошо. Я летаю, мам, научилась. Я самая счастливая, мамочка. Протянув руку, вырывает затесавшиеся между голубыми крокусами сырняки. И порыввисто прижимает ладонь к тёплому углянцу. Ты улыбаешься, мам, я знаю, ты сейчас улыбаешься. С чего ты это взяла, мама? Она же не улыбается, не доумевает, подбежавшая к ейви девочка. Повторяя движение матери, она торопливо скользит своей маленькой ладошкой по надгробию и не отвечает. Мёртвые не говорят, мягко посмеиваясь с знакомыми титовскими менторскими нотками, прозвучавшими в размеренном голосе малышки, привлекает дочку к груди. и перебирая её тонкие русые косички, касается губами прямо сморщенного детского лобика. "Ну она меня слышит, цветочек?" Машка обратно переводит взгляд на гранит и напряжённо изучает увековеченный на нём образ. "Но откуда ты это знаешь, мамочка?" настойчиво повторяет свой вопрос малышка. "Просто знаю. Этому нет никаких разумных объяснений. Понимаешь? Существуют вещи, которые нельзя увидеть или услышать. Ты это чувствуешь?" Вот и все доказательства. Откладывая в сторону охапку потрёпанных игрунчиков, девочка тянется к сидящей на скамье матери и обеими руками обнимает её за шею. Мамочка, ты же будешь со мной всегда? Конечно, незамедлительно заверяет дочь. У нас одно сердце на двоих, помнишь? Я тебе говорила. Да, удовлетворенно кивает Маша. В день моего рождения вместе со мной у тебя оторвался и выпал кусочек сердца. Ева звонко смеется от чуть перевернутой трактовки и крепче прижимает дочь. Так и было. Почти. Я так люблю тебя, мамочка. Я тоже тебя очень люблю, душа моя. Больше всего на свете. Помнишь? Угу. Кивнув, поднимает одуванчик со скамьи и, сложив губы трубочкой, старательно сдувает остатки белого пуха. Мы сегодня поедем к папе на работу? Сегодня нет. Папа сам обещал пораньше освободиться. Машка громко присвистывает, совсем как Адам. И, схватив со скамейки оставшиеся одуванчики и панамку, тянет Еву за руку. «Тогда едем скорее домой?» «М, едем». По дороге к выходу из кладбища Машка прыгает с ноги на ногу и энергично размахивает руками. «Бабушка Марина сказала, что я вырасту высокой, прям как папа, представляешь?» «Ну, не совсем как папа, ну да, ты будешь высокой, когда вырастешь». «Почему я похожа на папу больше, чем на тебя?» Улыбаясь, Ева пожимает плечами и сообщает дочери с заговорщицким тоном. потому что я нашего папу очень сильно люблю». Реакция Машки ожидаема. Сначала она звонко смеется, выражая свое непринужденное довольство, а потом, состроив деловой вид, дальше поддерживает затронутую тему. «В Софи сказала, что папа Юлевир, потому что он сделал девочку». «Ювелир», – поправляет Ева, слегка вздернув брови в замешательстве. «Ювелир», – старательно повторяет за ней Маша. И что значит «сделал»? Как-то некрасиво звучит. Мы тебя родили. Ну нет, родила меня ты. А папа сделал. Маша, протягивает Ева, чувствуя себя неожиданно растерянной в момент этого щекотливого обсуждения. В то время как Машка абсолютно невозмутима. Это Софи тебе рассказала? Решает поинтересоваться для начала, чтобы выстроить дальнейший диалог как-то аккуратно и доступно для дочери. Нет, я смотрела картинки в книжке, которые мне подарила бабушка Марина. Софи только сказала, что папа юлевир». «Ювелир? Юви... ю... ювелир?» «Думаю, у папы не было выбора», — говорит Ева рассудительно. «Он знал, что ты будешь девочкой. И Марии тебя назвали за шесть лет до того, как ты родилась». Светлые брови девочки взлетают вверх, подчеркивая неподдельное удивление в широко распахнутых глазах. «Я что, папе приснилась?» Ева улыбается и выдает излюбленное Машкой Хей. По правде говоря, оттягивает время, осторожно подбирая правдивые и не слишком шокирующие объяснения. Ты нам обоим много раз снилась. Прямо вот такая, с такими же волосами и глазами, с таким же носом и ушами? Хм, почти, со смехом заверяет девочку. Две руки, две ноги, непослушные косички, страптивый характер. Мам. А хотя, малышка крутится вокруг неторопливой идущей Евы. Забегает немного наперёд, прежде чем обернуться, и снова сосредоточить на матери всё своё внимание. А Ярик упоминает мальчика из группы по плаванию. Он сказал: "Все папы мечтают о сыновьях". Первая реакция, которую Титова сдерживает, пренебрежительное пф. Машка росла ярким примером понятия папина дочка. Адам для неё был сродни богу, как собственно и для Евы. Только у Машки в силу возраста и открытого характера это проявлялось намного красноречивее. Бесперебойное папа просто не сходило с её языка. Если Адам был рядом, она всецело уделяла ему всё своё внимание, кто бы ещё ни находился в их компании. А если отец отсутствовал, она утомляла всех своими разговорами о нём. Мой папа самый лучший. Папа говорит, чудовищ не существует, значит, не существует. Мой папа строит лучшие замки из конструктора. Папу вчера по телевизору показывали, а он мне подмигнул. Да, я уверена, что именно мне. Папа говорит, драться нельзя, но сдачи давать можно. Фу, глупые враки. Папа сказал, девочки тоже могут играть с роботами и машинками, если им это нравится. Мой папа может исправить и починить любую вещь. А как она строила предложение, когда обращалась непосредственно к нему? Я, папа, хочу тебе показать. Смотри, папа. Та-дам! Папа, это я сама нарисовала. Тебе нравится, папа? Папа, папа, папа, папа. Конечно же, она стремилась быть самой лучшей для отца и хотела, чтобы её любили с той же отдачей. А тут Ярика каких-то там сыновьях. Странно, что Машка так долго молчала об этом разговоре. Обычно она вываливает всё, что её беспокоит, особенно о Даме. Сыновьях, поправляет Ева, дочь автоматически. Но это неправда. По крайней мере, я точно знаю, что наш папа мечтал именно о тебе, цветочек. Услышав это заверение матери, Маша расплывается в своей самой счастливой улыбке и обратно бежит наперёд. "Папочка говорит, что я Машу потеряша, потому что вы долго меня искали", доносится до Евы. "Главное, что ты сейчас с нами". Из-за гормональных нарушений забеременеть у Евы 3 года не получалось. Вереница врачей, бесконечные обследования, регулярные оббивания больничных порогов и, в противовес всему, уверенная: "Всё получится, Тито". а Ева уже потряхивала и подташнивала от сочувствующих взглядов белых халатов. В один из вечеров сорвалась, выкрикивая Адаму свою боль, злость, раздражение и усталость. «Может, мы хоть что-нибудь получим без боя?» Титов спокойно смел осколки с пола и молча отвел Еву в спальню. А утром тест показал две полоски. Но беременность протекала вовсе не так легко, как они рассчитывали. Несколько месяцев Еве пришлось пролежать в стационаре под постоянным присмотром врачей, после того, как на девятой неделе случилось кровотечение. Тогда казалось, что это конец, не спасут. Хвала Богу, сохранили. Но после этого Еве часто снилось, что она теряет ребенка. Проснувшись, она успокаивалась, только нащупав живот. Разговаривала с Машкой с тех самых пор. Просила пошевелиться, дать знак, успокоить. И так, как будто бы понимала, активно вертелась. Даже после 30 недель совершала перевороты, что уже не было так приятно. Временами болезненно, но Ева стойко терпела. Роды начались среди ночи. Душная августовская темнота, сигнальные огни и сиренный вой скорой почему-то первые яркие впечатления. Еве, наверное, была самой тихой и примерной рыженицей в ту ночь. Возможно, она готовилась к худшему. На деле, оказалось не так больно, как об этом рассказывают, только очень-очень страшно. Хорошо, что Адам был рядом. Не издавая ни писка, она смотрела на него во все глаза. А он знал, что нужно ей говорить. Лишь когда Машку положили Еве на грудь, у нее началась истерика. Она плакала так сильно, что бедного ребенка трясло. Медперсонал, досконально владея всей информацией о семействе Титовых, тоже ронял слезы. Еве больше всего запомнилась седовласая акушерка, укладывающая ее руки на дрожащую спинку девочки с беспокойным восклицанием. Ой, господи, счастье-то какое! Конечно, её плакала от удивительного, невыразимого ощущения счастья, которое поглотило её всецело вместе с пронзительным криком Машки. Она боялась коснуться крохотного тела дочери руками, чтобы не навредить ей. Не могла себе этого позволить. Вроде готовилась, столько литературы перечитала, но реальность повергла её в шок. Вместе с пладом у неё словно вырвали сердце. И теперь ей предстояло всю оставшуюся жизнь беспокоиться о той его счастье, которую она больше не могла всецело контролировать. Невесомо касаясь хрупкой спинки одними лишь кончиками пальцев, она продолжала заливаться слезами. В один момент возникла мысль попросить Адама забрать ребёнка, но буквально сразу же появилось ревностное чувство. Ведь этот неподражаемый миг принадлежал только им с Машкой. Именно после этих мыслей у Евы наконец получилось успокоиться. Тогда она увидела влагу в глазах и на щеках Адама. Он говорил о том, как сильно любит их. И Ева снова переменила своё поспешное эмоциональное решение, позволяя ему коснуться новорождённого сокровища и чуть позже забрать её на руки. Ну, а потом как-то незаметно он стал Машкиным любимчиком, мог успокоить её, когда Еве это не удавалось. Ему же она впервые улыбнулась. Первым словом тоже стало папа. Но всё это происходило как-то так естественно, щемяще умитительно и восхитительно. К собственному удивлению, Ева испытывала только радость от того, насколько сильно отец с дочерью друг друга любят. Всё для Евы изменилось, мир совсем другим стал, и в душе такая гармония воцарилась. Ничего за пределами их семьи не могло её нарушить. Машка не прекращала болтать всю дорогу домой. Для Евы это было уже привычно. Дочь постоянно что-то рассказывала или спрашивала, если испытывала трудности с пониманием. Иногда вопросы и предположения девочки угоняли в ступор, иногда веселили, а порой навеивали щемящие воспоминания. Но Атитова старалась быть предельно откровенной и внимательной с дочерью, ко всему, что её могло интересовать или беспокоить. Папа, папа, папа! С радостным криком Машка выскакивает из машины и несется к въехавшему во двор, буквально перед ними, Адаму. Выбравшись из внедорожника, он со смехом ловит девочку и высоко подбрасывает. Тонкие косички разлетаются по воздуху, разходится восторженный детский писк. Привет, любимая русалочка. Если Ева была когда-то сильно против такого прозвища, то Машка напротив обожала, когда отец её так называл. Она часто смотрела мультфильмы об этих самых русалках, рисовала их, надевала забавные наряды с рыбьими хвостами, и больше всего на свете любила плавать. Поиграем на пляже, папа. Конечно. Отказывал ли он ей когда-нибудь в чём-нибудь? Вряд ли. Улыбаясь, Ева подходит к даме с дочерью. Машка, зажатая между ними, терпеливо выдерживает их приветственное торопливое, как она называет, чмокание. Мой папа, Бог моря, и сейчас мы с ним отправимся в морское путешествие, объясняет она, размахивая с энтузиазмом руками. Отплывём на 1000 километров, бросим якорь и будем ловить там противных морских чудовищ, которые переворачивают большие корабли. Чудовищ не существует. Ты же сама, Софи, говорила, напоминает дочь Ева. Это дома не существует, а в море их пруд-пруди завались. Правда, папа? Адам со смехом кивает. Правда. Именно поэтому мы каждую пятницу и субботу выходим в море и ловим их в волшебные сети, а потом отправляем на необитаемый остров. «Да! Ты обедать будешь? Голодный? Или сразу в морское путешествие отправишься?» «Не голодный, если ты, а еде!» «Перестань так улыбаться!» – смущается Ева. При Машке ей всегда неловко слушать намеки Адама, а он уже делает это специально. «Как?» «Ты знаешь!» «Нет!» Вздохнув, Ева разворачивается и направляется в дом. «Только вы недолго, хорошо?» – кричит она вдогонку Адаму, который поднимается по лестнице, чтобы переодеться. Диана с Софи приедут в 6. Хорошо, мне долго. Отзывается он со второго этажа. Ева снова вздыхает и поманил в девочку идёт в кухню. А ты не голодна, цветочек? Может, хочешь йогурт или творожок? Творожок, с вишней. Вечером они планируют приготовить мясо и овощи на гриле. Поэтому Титова, войдя в кухню, сразу же отпускает женщину, которая с рождения Машки занимается у них готовкой и уборкой. Когда Адам с девочкой уходят, Еве становится немножко скучно. Но вскоре, раньше, чем она ждала, появляется Захара со своим бойфрендом Тимуром, а потом приезжает Диана с Софией, Терентий Дмитриевич и даже, что уж совсем редкость, Марк Дмитриевич. Насупленные и молчаливые, но хоть не агрессивные. Он вручает Еве коробку с глильяжным тортом и отправляется на задний двор в компании Терентия Дмитриевича, чтобы заняться подготовкой мангала. Последней появляется Мария Станиславовна. Герман в последние годы бывает у них редко. Большую часть времени он находится за границей. Дашка с Дианой без конца болтают, заполняя своими звонкими голосами всё пространство кухни. София большую часть помалкивает. Вступив в пору юности, она стала чуть сдержанней. Чаще всего копается в телефоне или с кем-то переписывается. Наблюдая за Софией, его видит, как та то краснеет, то улыбается и что-то быстро тарабанит на своём телефоне. Поэтому не прислушивается к тому, что Машка болтает. «А у меня воспитательница в саду так красиво говорит, и я учусь. А знаешь зачем?» «Зачем?» «Чтобы стать президентом, когда вырасту». «Это что еще за блажь?» – изумляется Ева. Ей такая идея даже в шутку и даже в пылу детской неосознанности совсем не нравится. Чтобы стать президентом, недостаточно хорошо владеть национальным языком, но очень даже полезно, – с умным видом заявляет Маша. Татьяна Леонидовна говорит, что некоторых людей стыдно слушать, Меня же нет. Надеюсь, ты всё-таки передумаешь, пока вырастешь. Может, лучше быть русалочкой в папином море? Это я сейчас, милая, русалочка, а в 30 это уже не будет интересно. Маша мягко дёргает дочь Ева. Вот мне 30, и что, я плохо выгляжу? Захаре 31, и она даже ещё не замужем. Дианы 48. Умеют же дети создавать неловкие ситуации. Ты очень красивая, мама. Но я же на папу похожа. А папа что, некрасив? Папа у нас очень красивый. Красив, но по-своему. Но это не важно, вообще. Нам Дитовым нужна власть. Да, Чуля. Что ей сказать? Оставь ребёнка в покое. Успокаивает растерянную Еву незаметно подошедший Адам. Обнимая её со спины, утыкается подбородком в плечо. И она готова поспорить на миллион, что в этот момент он подмигивает расцветшей в улыбке Маше. С ума с эти можно. Пойдём, сойдём ночью. Адам. Знаешь, это сейчас вообще не смешно. Угу. Ладно, подскакивает Захар, хватая миску с салатом. Пора за стол. Машуля, возьмёшь салфетки? А ты соо вот то блюдо. Не тяжело? Наводнённая родственниками и друзьями кухня стремительно пустеет, и они с Адамом остаются одни. И что дальше? Если уже сейчас она собирается стать президентом. Не актрисы, не певицы, президентом. Оставь ребёнка в покое. напутствует, как обычно, спокойный Титов. Ей 5 лет. Она ещё тысячу раз пересмотрит свои планы и мечты. Всё равно, меня это пугает. Не забит, но сейчас мы сменим тему Титова. Оглаживая пальцами её скулы, смотрит с невыразимой нежностью, прежде чем продолжить. Я соскучился по тебе, Эва. Никакого гриля не хочу, только тебя. Тише, шикает на него раскрасневшаяся Эва. Кто-нибудь войдёт и услышит. Ну и пусть. Вообще не проблема. Целует. Тогда они все поймут, и мы сможем подняться наверх, чтобы продолжить выяснять отношения. Адам! Эва. С порога кухни доносится покашливание. Да? С усмущенной улыбкой протягивает Теренсий Дмитриевич. Проходит к шкафчикам. Я только стаканы возьму и предупрежу всех, что у Евы разболелась голова. Это у Адама разболелась голова. Высвобождаясь из руки мужа, ехидно возражает девушка, показывая ему язык. А я себя прекрасно чувствую, говорит Эдина, со смехом провожая забегающую его взглядом. Пойдём, пойдём, Титов, будем танцевать. Будем. Я уже хочу. После ужина и утомительных танцев в тускло освещённом саду, оказавшись наедине, Адам и Ева застывают в полумраке спальни, задерживают дыхание, прикасаясь друг к другу, ведут диалог горящими глазами. Красивая, яркая девочка, высеченная из крепкого мужского ребра, Божьими заветами, как и все женщины, обречённая на поиски мужчины, из-под сердца которого была вырвана. Когда он по своей твердолобости прикрывает рукой бок, не давая ей приблизиться, она ставит ему кость в горле. Оба тогда решают, будто это всего лишь незамысловатая игра, пока он не теряет бдительность. Она безупречно входит в участок с вырванной плотью, прямо к нему под сердце. Спустя годы Адам и Ева знают Это была освободительная война. Со всеми своими пороками, с перевёрнутой религией и тяжёлым восприятием чего-то превосходства, они прошли её, чтобы стать наконец счастливыми.